В день выздоровления Кантана из Хадарда доставили письма и магу-хранителю Веру целую пачку. Ордай вызвался отнести. «Просто любезность», — пояснил он жил Веру. «Может, поболтаем про древних драконов Каста, а то что-то он последние дни неразговорчивый». Действительно, маг больше не повторял попытку поговорить о драконах. Попробовал, сделал выводы, и все. Вейра Ордай увидел уходящим из нижнего зала и поспешил следом а потом придержал шаг, заинтересовавшись, куда маг направляется. Тот поднялся на два этажа выше по уединенной боковой лестнице, миновал несколько залов, вышел на стену и по ней прошел немного. Потом спустился по узкой кирпичной лестнице вдоль стены, чтобы снова оказаться в донжоне. Этот же путь можно проделать по нижнему этажу гораздо быстрее и проще. Верь, спешил, был сосредоточен, иногда оглядывался. Ордай шел следом. Достаточно подстав, чтобы остаться незамеченным. И еще следовало помнить, что веер-маг, кто знает, насколько его обезоружили расставленные Джилвером и Гелементом щиты. Проглядывая драконьим зрением пространство вокруг, Ордай отвлекся и упустил мага. Невероятно, тому ведь некуда было деться. Однако хранитель пропал. В недоумении Ордай оглядел пустые комнаты, в одной из которых должен был находиться маг. Вышел в богато украшенный, искрящийся цветной мозаикой зал, светлый и холодный. Двери из него выходили на просторную открытую площадку, всю покрытую инеем. Ордай сразу сообразил, для чего площадка. Для прилета драконов. Тех, древних драконов, которые, возможно, были еще и безмолвными. На площадке надо превратиться, потом пройти в зал и немало петлять от лестницы к лестнице между этажами, чтобы спуститься вниз». Внизу в этом крыле располагались какие-то склады, горячие купальни, просторный холодный бассейн. И это странно. Почему здесь нет одной удобной лестницы в несколько пролетов? Или она есть, и надо просто расспросить у в замка? Купальни. Именно там сейчас находилась Кантана. Мантина вовремя предупредила об их намерении идти мыться, и он отправил охрану к купальне, поставил не у самой двери, а за стеной. Парням и так все было видно и слышно. О том, что на веера надо обращать особое внимание, они были предупреждены. Он по-садейски окликнул дозорных и получил ответ, что все в порядке, женщина внутри купальни. Мак останец? Конечно, нет. И близко не появлялся. Вот и хорошо. Ардай направился было к нижнему залу, но потом передумал и вернулся к купальням. Как раз вовремя. Увидел, как Кантана и Мантина выходили. Кантана чего то показалась ему слишком возбужденной, удивленной и немного недовольной. Женщины после купания, массажа и прочих таких радостей скорее должны быть размаренными, довольными и спокойными в его понимании. Что произошло? «Все хорошо, Мантина?» – спросил он. И получил в ответ легкий кивок. «Да, все в порядке, младший Дьян». «Рад видеть тебя здоровой, тетушка», – дурашливо учтиво сказал он Кантане и зачем-то прошел мимо них в купальню. Здесь было все как ожидалось. Влажно и пахло душистым маслом и мылом, скомканные просто не на скамье залитый водой пол. Потом придут служанки и приберут окна, забранные цветными стеклами, оранжевыми, бледно-желтыми, голубыми, высоко, под самым потолком. И, конечно, никого. Что-то случилось? встревожилась садийка. Нет, ничего. Он сам не понимал, зачем это делает и почему его охватило беспокойство. Захотелось немедленно куда-то бежать, что-то делать. Он смотрел на Кантану. Ее глаза вдруг изумленно раскрылись. Она как будто увидела кого-то у него за спиной. Он оглянулся. Нет, не кого-то. Оказалось, она смотрела на мозаику. Тонкая узкая картинка втиснулась между двумя цветочными панно и изображала приоткрытую дверь, из которой выглядывал кончик драконьего хвоста. Просто мозаика. Но Кантана смотрела на нее, как на нечто несусветное. И в душе Ардае все тоже переворачивалось от волнения. И Мантина прижала руки к груди. «Душно тут. Пойдемте отсюда». И, подхватив Кантану под руку, потащила ее прочь. Кантана подчинилась, но тем не менее оглянулась. На ту картину. Кстати, таких картин дверей в этой части замка было немало. Нет, ни одна не копировала другую. Но из каждой или кто-то выглядывал, или торчал драконий хвост. Странные причуды были у тех, кто когда-то отделывал здесь стены. Ардай догнал женщин, спросил. «Вы не видели сегодня мага Вейра? Я взялся отдать ему письма, но найти не могу». Он и так знал, что они его не видели, но хотел услышать, что скажет Кантана, или хотя бы как она посмотрит. Как будто их сейчас связывало что-то, некая тонкая нить, и если идти по ней, то можно приблизиться друг к другу совсем близко и узнать что-то важное. «Странное ощущение, да». Мантина спросила с лукавством. «Ты ведь не думаешь, что Лирвей приносил нам мыло?» «Просто шутка. Но от чего то она заставила контана побледнеть». «Я от охраны знаю, что он не заходил», — заверил Ордай. «Где вы, всегда охрана. И тут тоже». «Кто бы сомневался», — усмехнулась Садийка. И беспокойство, метнувшееся в глазах ее подопечной. А ощущение связи не пропадало. Напротив. И это чем-то напоминало объединение в стаю, как тогда с веером. Но веер передавал ему чувство расположения и доверия, а Кантана, как будто в панике, желает помощи. И Мантина смотрела с удивлением, видимо, пытаясь разобраться в ощущениях. Конечно, чувства собственные и пришедшие извне бывает сложно различить даже дракону привычному к полетам стаи, а в человеческом обличии особенно трудно. В драконьем обличии это делать легче. Если тебе нужна помощь, я помогу, сказал он Кантане. Мы все поможем. Просто объясни, в чем дело. Нет, Лир, у меня все в порядке. Она покачала головой. Ну, благодарю. Они ушли. А может, дело не в ней и не в вере, а во влиянии этого замка пронизанного странной магией. Она эта магия не только в подвале. Нет, не магия, конечно, а силы древних драконов. Кристаллы их силы в подвале. Силы, которые родственны силе Дьянов. Не путать с стванской магией. Ардай вернулся в купальню, постоял перед картиной дверью. Да, картина, и что? И опять нахлынуло это противное чувство, что вот, что-то близко, на поверхности, а он не видит и не понимает. Кантанна была в смятении от странного соприкосновения с чужими чувствами. И ей казалось, что младший Дьян все понял. Он так смотрел, словно понял. Их чувства на короткое время стали общими, не едиными, но доступными друг другу. Мама и бабушка сами готовили лекарские снадобья, и когда масла смешивались в одной склянке, приходилось долго трясти, чтобы получалась единая эмульсия. Так и тут. Их чувства смешались в одной склянке и стали доступны друг другу, хоть и остались собственными и понятными лишь их владельцу. Чтобы получить однородную смесь, склянку следовало трясти дольше. И все равно это было странно. Слышать чужие чувства, меняться чувствами. Разве это возможно? Разве что магом, с помощью заклятий или имея нужные амулеты. Вспомнилась Неберейка шала Они, Неберейки. смотрят на человека и видят скрытое. Самое время кое о чем ее поспрашивать и заплатить, не жалея серебра. Как назло, Неберейка куда-то пропала. «Завтра предстоит кое-что важное», — сказал Веер а пока следовало прожить сегодняшний день. Например, она должна выйти к гостям и не ударить в грязь лицом. Она долго перебирала содержимое шкатулки, поглядывая на себя в зеркало. Мантина только спросила, «Не желаешь надеть алмазы, подаренные князем?» «Нет, я для них еще не хороша», отшутилась Кантана. «В другой раз». «Ах, княгиня, редкая женщина откажется носить такую красоту ежедневно», заметила садейка. «Пробуй, и привыкнешь». «В конце концов, они твои, а не наоборот». Кантана покачала головой и вынула свои изумруды. Вот они казались уместными, дарили уверенность. А еще они хранили прикосновения родных ей женщин, носивших когда-то эти камни. Были ей к лицу. Она сама приколола диадему, надела одно кольцо и браслет. И вполне достаточно. Колье? Не в этот раз. Колье было небольшим, зато с необычайно красивым очень крупным и искусно ограненным изумрудом в центре. Были и изумрудные серьги, тоже с отличными камнями, но камень в колье затмевал их. И еще кольца и дюжина шпилек с изумрудными головками. Ее семейное сокровище, которое когда-нибудь она подарит дочери. У нее ведь будет дочь. Мама ничего из этого набора не оставила для Эль, своей младшей, потому что это украшение женщин-круга каста. «Мама родила двоих негодных детей», – сказал Вейр. «Кроме нее, старшей дочери. Лучше бы родила других». Кантана до сих пор была зла на Вейра за эти слова. Он не должен говорить так о ее близких. Больше она ему не позволит. Еще было ожерелье княжны. Подвеска с желтым камнем, теплым и сияющим, на серебряной цепи. И почему бы, наконец, не надеть его? Зачем она все откладывает? Она надела подвеску. Серебряная цепочка мягко обняла шею, камень лег между ключиц так, словно его там и не доставало уже давно. И почти сразу Кантана ощутила, что произошло нечто. Кажется, ее обступила тишина. Странная тишина. Нет, с чего бы, ведь и так было тихо. Мантина перекладывала туалетные принадлежности в шкатулки и совершенно точно молчала. Какие-то отдаленные звуки тоже не беспокоили. И все равно тишина. Обступила, обняла. «Стало так спокойно? И надо ли задаваться вопросом, почему и откуда?» «Где мой муж? Не знаешь, чем он занят сейчас?» Спросила она садейку. Ей хотелось встретиться с Лиманом Дианом, увидеть его радость от того, что она здорова, убедиться, что он не сердится, объяснить про свой бред, и что она вовсе не его имела в виду, говоря о ненависти. Да, считается, что в бреду или с пьяну люди выбалтывают усердно скрываемую правду, но это не тот случай. Неужели он всерьез мог такое подумать? Его зовут Лиман. Он разрешил ей так себя называть, но только наедине. Какой странный обычай – терять свое имя, становясь князем. Она, пожалуй, соскучилась и была бы рада остаться с ним наедине в тишине и темноте их спальни. Но до ночи еще немало часов. Почему бы им не увидеться раньше? «Он занят с гостями, княгиня», – ответила Мантина. «Летал с ними в Иствану». Их принимал сам император, если я верно поняла. Вот как значит. Он отправился в Хадар с гостями, которые пожелали видеть изумрудный замок и императора. Это очень важно, наверное. Но почему у него не нашлось минутки повидать ее? Хорошо, я подожду. Она наклонила голову, как благовоспитанная молодая супруга. Вот что, я хочу прогуляться. Давай выйдем на стену. Мантина попыталась возражать, напомнив о недавней болезни но быстро сдалась, принесла из гардеробной их плащи и тёплые сапожки. Юту Кантана опять спрятала под плащ. Снаружи было морозно, воздух искрился в солнечных лучах мельчайшей ледяной пылью, и так легко дышалось. Они медленно шли по широкой стене, здесь без труда проехала бы и повозка запряженная парой. Впереди была башня, возвышалась над стеной. И если бы Кантана знала, кто выйдет сейчас из башни им навстречу, Вряд ли она захотела бы гулять именно здесь. Вышла женщина, незнакомая, в распахнутом плаще, подбитым светлым пятнистым мехом. Средних лет, с виду ровесницы мамы, Лиры Кайры. Веселая, оживленная. Она шла быстро и не замедлила шага, увидев Кантану и Мантину. «Это княгиня Арвиста», — быстро пояснила Мантина. «Старшая женщина третьего княжеского дома в Содде. Помнишь, Шиньяры, Дьяны? и арвисты. Жаль, что нет князя. Итак, это была их гостья. Получается, равная Кантане старшая лишь по возрасту. Но Кантана растерялась, почувствовала себя ничтожной. Ей понадобились усилия, чтобы справиться с этим и держаться уверенно. Юта больно царапнула ее под плащом. Княгиня подошла близко, можно стало разглядеть редкую седину в ее красиво уложенных волосах. Солнечные лучи радужно дробились об множество алмазов ее прически, оттеняли сапфировую синеву украшений и ярких глаз, таких же синих. «Приветствую тебя, княгиня Арвиста», — сказала Кантана, наклонив голову. «Надеюсь, тебе хорошо в шитакане, и ты всем довольна». Так сказала бы истванская лира хозяйка знатной гостье. «И я тебя приветствую», — ответила та. «Да, мы довольны». К тому же незваным гостям не следует привередничать, верно? Она кивнула Монтине и улыбнулась котенку, который высунул голову из-под плаща хозяйки наружу. Княгиня была маленькой, хрупкой женщиной, но при этом умудрялась смотреть свысока. Воистину княжеское умение. Вот так, смотреть приветливо и слегка пренебрежительно. И с любопытством. Кантана только хотела назваться, поняв свою ошибку. Назваться следовало в первую очередь. Но княгиня ее опередила. «Ты и есть женщина Диана, и хозяйка этого места по кровному праву, Кантана Диана. Утверждение было неверным, во всяком случае, в первой его части. И это была не та оговорка, с которой Кантана могла бы мириться, даже в мимолетной беседе с княгиней, особенно в беседе с княгиней. «Я Кантана Диана, жена князя Диана, поправила она, «его законная супруга». Мы заключили брак в императорском замке по законам Истваны и Каста. Законный брак. Она постаралась приветливой улыбкой смягчить строгость утверждения. Да, да, конечно, согласилась Арвиста, тоже с улыбкой. Мы уважаем законы Истваны и Каста, хотя живем по своим, дорогая Кантана Дьяна. Я рада за князя. Ради ему детей. Это дорогого стоит. Он заслуживает такое счастье. Ради ему сына. Но лучше нескольких. Один твой ребенок может не оправдать надежд. Вроде бы она говорила такие очевидные вещи. Незначительный разговор, дань вежливости. Или наоборот, значительный, если понять настоящий смысл сказанного. Того, что осталось лишь во взгляде княгини Арвисты. Они уважают чужие законы, но согласно их законам Кантана только женщина Диана, Хотя ради детей и не на такое можно пойти. Но она это и так знала. И здесь не Содда, здесь ее Шейтакан. Аюта зашипела и опять царапнула Кантану. «Разве так бывает не всегда?» – мягко спросила Кантана, поглаживая котенка. «Не все дети оправдывают надежды, но мы постараемся достойно их воспитать». «Разумеется, моя дорогая, но каждому мужчине необходимо иметь такого сына, который достоин его самого, его предков. А для дьянов это долг». Перед предками, перед своей кровью, перед своим народом. Не забывай этого. Ты сейчас говоришь о врожденных способностях?» Поняла Кантана. Кажется, старуха решила ее вразумить. Заранее лишить ненужных иллюзий. «Да, именно о них», – охотно подтвердила та. «Что поделаешь, никто из нас над этим не властен. ни я и мой муж, ни ты и твои внучки. Моя жизнь так коротка по сравнению с вашей. Я для вас бабочка-однодневка, да?» «Ну так и пусть мой муж помнит о своих долгах, а я буду помнить о своих». «Умница!» Кажется, в глазах у княгини появилось торжество. Вот почему одни и те же слова все понимают по-разному. И Кантане захотелось, чтобы вернулось то, неожиданное ощущение чужих чувств, как в купальне. Это помогло бы лучше понять княгиню. Но нет, то наваждение прошло. Да и было ли оно? Аюта зашипела на княгиню. Теперь Кантана увидела, как из башни одна за другой выходят девушки. Там были и те, которых они встретили в купальне, и другие. Все взрослые, слишком взрослые. Казалось бы, чтобы на самом деле быть внучками такой молодой на вид женщины. Они переглядывались, пересмеивались, шли к ним. И еще наверху появились драконы, прямо над их головами, и довольно низко. Сразу захотелось спрятаться. Еще она увидела Джилвера и младшего Диана позади девушек. Ордай махнул ей рукой, но в основном она смотрела на ближнего дракона в небе. Он был белый и резвился в полете, винтом поднимался вверх и вдруг ринулся вниз, прямо на них. У нее потемнело в глазах, она вскрикнула и отшатнулась, и упала прямо в руки Мантине. Садика тоже оступилась, не удержалась на ногах. Все кинулись к ним, но первой над Кантаной склонилась высокая белокурая девушка, которая оттеснила княгиню. Что это с ней? Ей дурно? «Ах, да, она же боится драконов!» «Это Ириса, такая разбойница! Ее ведь предупреждали!» воскликнула другая девушка. «Жена садится, которая боится драконов, это сухая вода и мокрый огонь!» Жестко сказала княгиня Арвиста. «Нужна нюхательная соль!» Белакура принялась расстегивать пуговки на жилете кантаны и вдруг вскрикнула и тоже упала, что усилило всеобщее смятение. «У нее шат!» — крикнула Белокурая. У нее на шее шат. Ужасно, мне больно. Все садейки отпрянули от кантаны. Юта опять угрожающе зашипела. Шат на шее? Немыслимо, но зачем? Восклицали девушки. Как это отвратительно! К этому времени кантана уже пришла в себя, все слышала и понимала. Все, кроме того, что случилось. Какой шат на шее? Что отвратительно? Над ней наклонился племянник мужа. Ты в порядке? «Можешь встать?» И он поднял ее, поставил на ноги, ощупал ее кулон. «Откуда у тебя эта дрянь, тетушка? Да еще сильная такая!» «Это наше фамильное сокровище», – прошептала она в ответ. Джилвер осматривал пальцы белокурой княжны, которая беззвучно плакала. Слезы прочертили дорожки на ее щеках. Он лишь коротко взглянул на них с Ордаем. «Позволь-ка!» Ордай ловко расстегнул цепь на шее Кантаны, и протянул кулон Джилверу, держа за цепь. Белокорая княжна тут же отшатнулась, выдернув ладони из рук Джилвера. Тот осторожно коснулся желтого камня и покачал головой. Сначала кантани стало трудно дышать. Боль, ненависть, брезгливость, отвращение, стук в висках. Как отвратительно! Она прижала ладонь к шее, потому что затошнила. Подумала, что не хватало еще раз потерять тут сознание. Даже вид дракона в небе стал почти безразличен. Отвратительно, больно, страшно, плохо. Положи это в футляр и отнеси ко мне, но сначала отведи ее. Негромко распорядился дракон-маг, явно имея в виду Кантану, и взглянул на нее с сочувствием. А ее затрясло от гнева. У нее отобрали столь дорогую вещь и собрались куда-то везти, как будто она сама вещь. Не смейте! Она бросилась к Ардаю и вырвала у него кулон, зажала в кулаке. «Не смей! Вы все не смейте! Это мое! Только мое! И не смейте прикасаться!» Голова закружилась сильнее и опять потемнела в глазах. И все же она удержалась на ногах, повернулась и побежала прочь, по стене к дверям, ведущим внутрь. Несколько раз споткнулась на узкой каменной лестнице, почти бежала по залам, не видя ничего вокруг. Лицом к лицу столкнулась с веером. Он схватил ее за плечи, тряхнул, заглянул в лицо. «Что случилось? Кто тебя обидел?» И снова нахлынули отвращение и ненависть. «Уходи! Убирайся прочь! Не прикасайся ко мне!» Крикнула она, и веер, пораженный, отступил. Оказавшись в своих покоях, она первым делом задвинула засов. Огляделась. «Сейчас сюда придут, это же ясно. Они отнимут у нее ожерелье». «Если найдут, отнимут, конечно». Кантана прошла в гардеробную, толкнула мозаичную дверь, вбежала в открывшийся проем и положила ожерелье возле стены. Там, с той стороны. Там не найдут. Когда она вернулась, в дверь уже стучали. И Юта. Котенка не было. Должно быть, она забыла его на стене. «Кантана, открой!» Услышала она голос Ордая. «Открой, пожалуйста!» Никого не хотелось видеть. «Уходи!» крикнула она. «Прошу тебя, уходи!» Хотя кричать тоже не хотелось. Она теперь чувствовала себя выпотрошенной рыбой. И они, конечно, откроют дверь. Что для магов засовы? Только если магически запереться изнутри, на что она не способна, конечно. И никто здесь не сделает этого для нее. Но побыть одной? Разве это такая невозможная роскошь? Просто побыть одной. Вот. Совсем немного времени прошло, а ей уже стало легче. И даже хочется понять, что такое вообще происходит. Подобного ведь раньше не случалось. Что бы было так плохо и хотелось закатить истерику просто потому, что иначе не в моготу? Никогда. Она привыкла презирать женщин, которые так себя ведут. Можно только радоваться, что ни мама, никто из родных не видит. Скоро дверь открыл Джилвер, и они зашли, он и Ордай. Кантана сидела на кровати, по шею завернувшись в одеяло. Нехотя взглянула на них. Ну что им стоило оставить ее в покое еще на час? Ордай остался у входа, а Джилвер подошел, посадила рядом с ней на кровать котенка. «Что случилось, княгиня? Ты здорова?» На безразличный кивок у нее сил хватило. Аюта тут же пристроилась среди подушек и блаженно зажмурилась. Но почему-то тут же встрепенулась, выгнула спинку и зашипела на Джилвера. Тот только усмехнулся, протянул руку, кошечка отпрянула. «Ты очень нас напугала», — сказал Джилвер мягко, словно извиняясь. «Это было какое-то фамильное украшение, я понял. Но жить среди нас и носить такое нельзя. Та же Монтина будет бояться к тебе прикоснуться. Ты ведь этого не хочешь?» Она отрицательно мотнула головой. «Твоему мужу прикосновение к этому камню будет болезненно, понимаешь?» Она кивнула. Джилвер подвинул кресло ближе к кровати, сел, глядя на кантану снизу вверх. Княгиня, нам необходимо, по крайней мере, осмотреть твое украшение, проверить его на магические следы, убедиться, что тебе дали его не с целью навредить нам. Камень не очень похож на обычный шат. Выглядит благороднее, но это именно шат, причем слишком сильный для своего размера. Нужно понять, что это такое, понимаешь?» Она опять кивнула. «Конечно, это она понимала». «Поверь, такой камень может навредить здоровью князя» и тем более других садийцев, которые слабее. Он совершенно точно опасен для Мантины. Тебе сложно это понять, потому что ты из истванка и не чувствуешь этот камень, как мы. Для тебя он просто камень, но не для нас. Ты отдашь мне это украшение, княгиня?» Не мгновение не сомневаясь, она отрицательно мотнула головой. «Княгиня!» Джилвер огорченно вздохнул. «Ты неразумно поступаешь». «Может, и неразумно». Но Кантана не сомневалась, что расставаться с этой вещью нельзя. Ожирея княжны принадлежит ей. Они заберут и могут не вернуть. От одной этой мысли в ее душе поднималось негодование в перемешку с острым чувством опасности. Они ведь уверены, что больше смыслят во всем, а она неразумное дитя, поэтому и не вернут. Так вот нет. А ведь Жилвер только старался казаться спокойным. Он был очень взволнован. Это выдавал его взгляд. И то, что сердце Кантаны опять застучало сильнее и дышать стало почти больно. Или Джилвер ни при чем. Ей опять становилось хуже. Захотелось зажать руками уши и закрыть глаза. Может быть, заплакать. Или что-нибудь разбить. Как назло, рядом ничего бьющегося. Княгиня, негромко, медленно продолжал Джилвер. От кого ты получила эту вещь? От твоего отца? И как давно? Недавно, от мамы. Но сказать об этом, чтобы они к маме приставали со своими расспросами. «Очень давно», — сказала она, — «это ожерелье княжной семьи Виолан, последних владетелей Шейтакана. До меня его носила моя мать. Еще раньше ее мать, наверное. Не знаю точно. Мама мало знала о своих родителях. Она осиротила в детстве». «Ты уверена, княгиня?» Кажется, Джилвер слегка растерялся. «Уверена, что не отец дал тебе подвеску». «Мы знаем, у него было много подобных камешков». «Нет», – отрезала она. «Подобные ожерелья обычно выглядят гораздо богаче». Это ожерелье княжной семьи Виолан. С желанием плакать она справилась. И все было терпимо, пока в комнате не появился князь Дьян. Он вошел, хлопнул дверью. Кажется, в кантану воткнулись сотни иголок разом, толстых, длинных». Она судорожно вздохнула и, перебирая руками, инстинктивно отползла подальше, к другому краю кровати. — Кантана, что происходит? — поразился Дьян. — Уходи, пожалуйста, — прошептала она. Совсем не так она хотела поговорить с ним сегодня. — Да что такое? — он подошел, присел на кровать. Он не кричал, но глаза его сверкали. — Она что, заколдована? — он гневно глянул на Джилвера. — Что тут такое? «И где эта дрянь? Вы забрали у нее шат?» «Я не вижу следов магии». не утверждает, что камень ожерелье книжный круга. «Так разберись, что за ерунда?» Он повернулся к Антане. «Где камень?» «Ты его не получишь». Она зажала уши руками. «Как это понимать?» «Пожалуйста, уходи. Пожалуйста». Вот теперь она заплакала. Слезы из глаз полились сами. Аюта замяукала, тягуче, пронзительно словно тоже заплакала. «Да что происходит?» — больше рассердился Дьян. «Камень! Немедленно! Где он?» «Его нет! Нет!» — твердила Кантана шепотом. «Иди сюда!» Он силой привлек ее к себе, преодолевая нешуточное сопротивление. Она старалась увернуться, вырваться, но ее муж был много сильнее и держал крепко. Прижав ее к себе одной рукой, он сдернул изумрудную диадему с ее головы и бросил на стол. Туда же последовал и платок, и шпильки из волос. «Не надо, Диан!» Джилвер попытался помешать ему, схватить за руку. «Ей это не поможет. Она не садийка. Забыл? Что ты делаешь?» Ни один из тванец муж не снял бы с жены платок так, при посторонних. Не растрепал бы ее. Это было из ряда вон. Но для садийца в этом не было ничего особенного. «Что с тобой, Лира, жена?» Он погладил ее по волосам. «Кажется...» Он честно старался быть ласковым, но в его душе бушевала настие с громом и молниями. Эти молнии рвали Кантану изнутри, так ей казалось. И деться было некуда. Мучение продолжалось и продолжалось. Уходи! Опять попросила она, и голос сорвался. Уходи, пожалуйста. Теперь она шептала. Слезы продолжали катиться из глаз. Ты бы ушел, князь мой. Мы тут сами разберемся. Попросил Джалвер. Ищите камень. — заорал князь. — Перетряхните все, Бери помощников, Джелвер, и ищи. Если это какая-нибудь ловушка от истванцев, им не поздоровится. Кантана сжалась. Голос мужа хлестнул по ней ударом кнута. Не по телу, по душе. Лучше бы по телу. Хотелось умереть. Сейчас. Пусть бы все кончилось. Ко — Камня нет. Тем не менее, — прошептала она. — Его здесь нет. Нет. Не найдете. Ты выбросила его? Воскликнул Джилвер. Кантана озиралась, присев возле кровати и обхватив себя руками, и напоминала маленького загнанного зверька. Ордай, младший Дьян, так и стоял у двери, и только его взгляд не бил и не ранил. Только в нем было что? Удивление? И еще боль. Сметение. Вдруг он шагнул к ним. «Оставь ее, дядя. Ищите тут, что хотите, а я ее заберу». «Я понял, дядя». «Что ты понял?» Рыкнул князь, а Кантана зажмурилась. «Тихо, дядя, я тебе все расскажу. Потом я помогу ей». «Стой, где стоишь, мальчишка!» Дьян легонько махнул рукой, и Ордай сначала отшатнулся, словно его толкнуло что-то невидимое, и сделал такое же движение рукой, бросив это невидимое в князя. И нечто столкнулось здесь, посреди комнаты, отчего, кажется, воздух зазвенел. И тут же вмешался Джилвер. Тоже применил какую-то магию. И в комнате повисла оглушающая тишина. Вот бы всегда так. А охранники за дверью все видели и теперь переглядывались. Двое больших черных схлестнулись силой. Дядя и племянник. Дай они себе волю, и от замка останутся только камни. Но не было еще такого, чтобы большие черные дрались между собой. Тем более дядя и племянник. Не было и не будет. «Хорошо, забери ее», глухо сказал Дьян. «Отвечаешь!» И никто не помешал Ордаю подойти, поставить Кантану на ноги, потом поднять на руки, а взгляд князя опять обжег. Кантана закрыла глаза. «Котенка, возьмите кто-нибудь!» попросил Ордай. Он принес ее в другую, пустую комнату, опустил на кровать. Кто-то передал ему Юту, Ордай сунул ее Кантане. «Вот, возьми! Моя мама, когда расстроена, долго гладит кота, ей помогает!» Она ответила благодарным кивком и прижала к себе котенка. Стала поглаживать и теребить пушистую шерстку. И опять захотелось плакать. Она заплакала. Но вообще, конечно, стало легче. Ордай сел на толстый ковер рядом с кроватью. «Не сердись», — сказал он. «Никто не виноват. Наверное, и впрямь на тебя так действует замок». Она промолчала. «Кто виноват? Какая разница?» «Отдыхай пока», — сказал Ордай. «Я никого сюда не пущу» а потом поговорим». Обещание было заманчивым, вот говорить это вряд ли. Она согласна была отдыхать вечно. Довольно долго, час или полтора, она лежала, свернувшись, с котенком возле груди. Полегчало ей довольно быстро, но лежать, не шевелясь, было такое удовольствие. А потом она снова вспомнила каст и подаренного дедом Руха, и как она летала над горами, поросшими лесом, как свистел в ушах ветер, как она приникала грудью к шее птицы, и они с рухом парили, подхваченные воздушным потоком, и были свободны и счастливы. Облака, бывало, плыли низко, и легко можно было подняться над облаками. И не раз Кантана видела, как облако вползало в ущелье, пряча все под своими туманными боками. Ее птицы все не выносили тумана, начинали беспокоиться, так что лучше было подняться выше и лететь над облаком. «Эй, тетушка!» Хватит притворяться, — услышала она. Тебе сейчас скорее хорошо, чем плохо. Да, — согласилась она. Знаешь, мне так стыдно. Не понимаю, что случилось. Я бы тоже хотел полетать на рухе, — сказал Ордай. Я часто летал по утрам, над лесом. Порезвиться можно как хочешь, никто не видит. А потом лечь на шею птицы и отпустить, чтобы летела свободно. Как же это здорово! А я думала, что садицы не летают на рухах. «Летают некоторые, и я летал. «А я тоже сейчас вспоминала, как летаю на рухе. Я тоже летала по утрам, вечером и ночью только мужчины, и то, если очень надо». Она не могла видеть, как Ордай торжествующе улыбнулся, но что-то такое почувствовала и приподнялась на локти, посмотрела на него. «Ты меня спокойно послушай, ладно?» Он легонько коснулся ее руки. Я затем и вспоминал, как летаю на Рухе, чтобы проверить, станешь ли ты думать об этом. Я представлял это так ясно, что мне безумно захотелось полетать, когда настроение испорчено, самое то взять Руха и полетать, да так ведь? Да, согласилась она и требовательно смотрела на Ордая, ожидая дальнейших объяснений. «Ты еще не поняла? Я тебя слышу, ты меня. Я хочу сказать, что слышу твои чувства, а ты мои». «Но ты почему-то слышишь не только меня, а вообще всех. И когда все испугались твоего шада, а потом поднялась суматоха, тебе, видно, это было очень неприятно. Мне вот тоже захотелось прыгнуть с высокой скалы, и чтобы никаких крыльев, только чтобы все это закончилось. Но чувствовала ты, а ко мне это лишь прилетело. Понимаешь меня?» «Да», – она кивнула. «Прыгнуть с высокой скалы? Это ты верно сказал. И про Рухов. Но ты поняла?» Девчонки-орвисты просто перепугались. Все садейки боятся шада, да и мужчины тоже. Джелвер разволновался. Он ведь должен обеспечить твою защиту. Да и вообще, на нем тут столько всего. А дядя испугался за тебя. А ты это все ощущала, сама понимаешь как. Я, наверное, был равнодушней всех, уж прости. Спокойней, хочу сказать. Потому что бестолковий других, может быть. Мало видел опасностей, и спрос с меня не слишком большой. Он улыбнулся Контане. Короче говоря, я тебя услышал и догадался, в чем дело. Он не стал говорить, что опять ощутил толчок и потянувшуюся между ними нить. И это было похоже на то, как его пытался приручить веер. И как-то так, вообще говоря, драконы собираются в стаю. И еще он ведь получается, сделал, что и веер тогда, внушил Кантане то, что ему было нужно. Спокойствие внушил, радость от полета на рухе и от жизни. И получилось. Как интересно. «Это у вас наследственное, наверное», — сказал он. «Все хозяйки Шейтакана переживают подобное, когда попадают сюда. Может, приспособишься? Я не думаю, что твои прабабки сходили тут с ума. Ты ничего такого не слышала?» «Не слышала». Кантана с улыбкой покачала головой. «Моя мама тут прожила все детство. Такое она бы мне рассказала». «Не знаю, не знаю», — Орда зевнул, прикрыв рот рукой. «Может, на детей замок иначе влияет. Ладно, маги разберутся. А пока давай спать, тетушка. Я буду тебя охранять. Пожертвуешь мне одеяло и подушку. У тебя много этого добра». «Конечно», — спохватилась Кантана. «Все забирай». Ворох подушек и одеял действительно на кровати имелся, и еще в комнате был столик и несколько жестких стульев. Так что у Ардая не было выбора, кроме как вытянуться на ковре, завернувшись в одеяло. И подушка тоже лишней не оказалась. Кантана удобно устроилась на кровати, и когда засыпала, ей грезилось что-то теплое, летнее, яркое. Кто знает, может и за это следует благодарить младшего Диана. На следующее утро ей опять помогала Мантина. Улыбнулась бодро. Доброе утро, княгиня, ты хорошо спала? Отлично, ответила Кантана. Прости, что напугала тебя. Я ничего не знала про тот камень. Ты прости. Младший Дьян все объяснил. Джилвер найдет выход. Подберем нужный амулет. За ними уже послали в Иствану. Говоря это, Садейка быстро укладывала ей волосы. И ты действительно не понимала, что с тобой? О, ты пробыла здесь так мало. Что же будет дальше? Прости, я не хотела. Быстро извинилась она. В кого я превращусь, хочешь сказать? Не знаю. Самой страшно. Невесело пошутила Кантана. Садейка рассмеялась и уверенно сказала. Ничего страшного. Джелвер узнавал, что на протяжении веков женщины в семье Виоланов, владетелей Шитакана, доживали до старости. «Княгиня, всем бы хотелось знать, куда ты дело камень». Выбросила со стены, пока бежала. Со стены? Кантана слегка растерялась. «Маги обыскали твои покои и проследили весь твой вчерашний обратный путь. Нашли горсть монет, серьгу с рубином, несколько серебряных колец. Твою подвеску не нашли». Там было серебро, правильно? Значит, я выбросила его со стены. Согласилась Кантана. Амулет. Джилвер подберет. Он ведьмак. Уже послали в Иствану. И вспомнилось ощущение тишины и покоя, охватившие ее вчера, когда она впервые надела ожерелье княжны. Вот оно что. Это и есть ее амулет. Жены Виоланов не сходили тут с ума, потому что нужный амулет всегда был с ними. Они спокойно его носили. Правильно. Ведь рядом с ними не было садейцев. А ей как быть? Что ты наденешь? Садейка протягивала маленькую шкатулку с украшениями. Вот. Кантана достала небольшое ожерелье с красивым граненым камнем подвеской в центре. Подвеска была похожего цвета, темно-медового. Хотя бы похоже на ее камень отчаянно захотелось надеть. Она и надела. И взглянула на себя в зеркало. Бледная, темные круги под глазами. Ну и пусть. Князь женился на ней потому что она хозяйка шейтакана. Маг веера заходил в спрашивал обо мне. На лице садейки мелькнуло удивление. Нет, княгиня, я давно не видела его. Надо спросить услуг. Может, так, а может, и нет. Спрашивать Мантину про веера может быть бесполезно. Он ведь способен лишать ее сознания. Кантана ощутила укол раскаяния от того, что обманывала садейку, знала о проделках дядюшки веера и скрывала. В то же время она чувствовала и некое торжество. Ее семья в чем-то сильнее садейцев, которые не подвластны даже магам. Ведь о влиянии веера они, получается, даже не догадываются. Как странно и как интересно, а она так могла бы, она не станет делать ничего подобного. Но могла бы? Пошли за веером, попросила Кантана. Хочу его видеть. Я сначала спрошу у князя, ответила садейка. Ну, конечно, шаг в сторону. Надо спросить разрешение у князя. «Хорошо. А пока давай выйдем на воздух. Я задыхаюсь». «На воздух? Но не лучше ли?» Мантина даже слегка растерялась. «Конечно, после вчерашнего им лучше сидеть в заперти, пока нет амулета. Все так считают, и они правы. Но почему она уверена, что муж не подпустит к ней веера? Между тем ей нужна эта встреча» и лучше им встретиться не тут, где у дверей охраны и маг Джил Вер поставил какую-то свою защиту. Если даже охрана пойдет позади, Вер, наверное, сумеет обойти это препятствие. Она уже сегодня пройдет это таинственное посвящение, и что-то, может быть, станет проще. Младший Дьян, Ордай, вот только Бамантина не позвала его. Он удивлял Кантану, может быть, своей проницательностью, и она была благодарна ему за вчерашнюю помощь. Кантане казалось, что провести Ордая будет сложнее даже Вееру. И что-то их определенно связывало. Он не казался чужим. Вот, вспомнила о нем и захотелось оглянуться, проверить, нет ли его здесь, рядом. Не без колебаний, но Садика согласилась, повела Кантану каким-то длинным кружным путем. Один из охранников потопал следом, держа дистанцию. Кантана осторожно оглядывалась, искала взглядом веера и не находила однако надеялась, что он близко. Они вышли на какую-то дальнюю стену, где Кантана еще не была, и двинулись медленно, прогуливаясь. День выдался солнечный, но ветер дул резкий, пронизывающий, и море бугрилось волнами. «Ты и замерзнешь, княгиня?» беспокоилась Садейка. «Нет», — отрезала Кантана и пошла быстрее, опередив спутницу. В этом месте две стены сходились к круглой башне, и другая стена была заметно ниже. Пройдя еще, Кантана увидела князя Диана. там, на другой, нижней стене. И ни одного. С ним рядом стояла молоденькая садийка. Ее длинные волосы золотистыми волнами лежали на спине и плечах. Князь держал ее за руки и слушал, что она говорила. Причем с таким участием и лаской, что у Кантана защемило в груди. Девушка, кажется, была так трогательно взволнована, а на его лице было написано «Я сделаю для тебя все». «Не переживай, княгиня», – взволнованно сказала позади нее Мантина. «Это ничего не значит, поверь». Она беспокоилась, а у Кантанны больно защемила в груди. «Нет, это было не похоже на вчерашнее, было по-другому. Не чужие чувства, а ее собственные». Девушка и князь разом обернулись в их сторону. Девушка испугалась, поспешно отняла руки, а князь посмотрел с досадой. И вдруг он прыгнул, легко преодолев более десяти стетов над пропастью, и оказался на той же стене, что и Кантана с Мантиной. И пошел к ним. Кантана попятилась. Она не хотела видеть ничего подобного. Не желала встречать его в компании красивых девушек, к которым он неравнодушен. И пусть бы он теперь просто ушел. Потом она выслушает какое-нибудь вранье. И почему? Почему это так ее задело? Договорной брак. Их обоих навязали друг другу. Князь приближался, замедляя шаг, выставив руки ладонями вперед. «Я закрыл тебя», — сказал он резко. «Ты не можешь нас чувствовать. Почему ты так смотришь, демоны? Тебе опять больно?» Канта напомнилась, заставила себя не пятиться от него. В сущности она вела себя так, что самой потом будет стыдно. Где ее достоинство? Где гордость к из высокого рода? «Ничего такого, муж мой», — сказала она, посмотрев прямо ему в лицо. «Мне жаль, что я помешала вашей беседе. Я ненарочно». Она ощущала лишь чувство, стоящей позади садейки, от них в груди зачесалось и запекло. Странное и неприятное ощущение. И это неприятно отразилось и на лице Кантаны, помимо ее воли. Отразилось как отвращение и не очень сильная боль, которую приходится терпеть. «Зачем вы здесь?» Диан ожег гневным взглядом Мантину, но та не дрогнула. «Нам с твоей женой не приказано сидеть в запертимой князь. Мы обе тяжело переносим духоту». «Вернитесь к себе», — велел Дьян. «Не ищите неприятности на свои головы. Иначе я запру вас в башне и обеспечу там постоянный сквозняк, чтобы духота не мучила». «Я не твоя пленница», — дерзко напомнила Кантана и собралась отвернуться. Но князь шагнул к ней, поймал за руку. Другой рукой погладил по щеке. Это оказалось неожиданно очень приятно, и в глазах защипала. «Не будь дурочкой», — сказал он. «Мы потом поговорим». «Все хорошо. Ты ведь не чувствуешь ничего такого, как вчера». Он смотрел озабоченно и как-то изучающе. Пытался понять, что она такое и как с ней лучше себя вести. Она вчера всех напугала. Так вот, она чувствовала массу неприятного, но не как вчера. И не хотелось видеть ни мужа, ни эту юную деву, которая теперь с беззастенчивым любопытством ее рассматривала. Снизу, с той стены. Кантана вырвала руку и поспешно сбежала. Мантина поторопилась ее догнать. Они остановились в пустом сумрачном коридоре. «Княгиня, я все понимаю, но ревность тут лишняя», сказала садийка. «Эту девочку, княжну Ирису, князь знает с детства. С Дьяном они не пара. Это никому не нужно, князю особенно. Она для него как маленькая сестренка. И здесь она ради Ордая». «Хорошо». «Верю». «А которая для него?» Не удержалась Кантана. «Их много. Они все так красивы. Одна для него наверняка». «Княгиня, князю не нравится желание других домов заполучить себе его детей. Ведь рожденный вне брака сын, даже владеющий силой отца и носящий его имя, до 16 лет принадлежит только роду матери. Наш князь очень упрям в некоторых вещах. Хотя, по нашим законам, дети вне брака допустимы и даже желательно». «Желательно плодить бастардов?» Кантана неподдельно удивилась. «Все-таки она мало, пока понимала садейцев, их законы и обычаи. Станут ли они когда-нибудь ее народом?» «Детей», – с улыбкой поправила Мантина. «Детей, которые унаследуют силу и кровь дьянов. Они нужны всей Содде. Ты ведь слышала о том, что мы чужие здесь. Нас не принимает этот мир. Детей рождается все меньше, и мы радуемся каждому». «Ради этого ваши мужчины и женятся на истванках?» «Да, я слышала». «Именно так». Взгляд садийки скользнул куда-то в сторону. Она улыбнулась и осталась стоять с этой улыбкой. Кантана быстро обернулась. «Да, это был веер». Появился неслышно, незаметно. «Здравствуй», — сказал он. «Умница, что догадалась уйти из своих покоев. Поодиночке с ними подручнее справляться. С ними? Это с Мантиной, с охранниками». Что она делает? «Но ты не навредишь им», – беспокойно уточнила она. «Глупенькая. Конечно, нет. Позже очнуться. Пойдем, у нас мало времени». Он взял ее за руку и повел. Она тревожилась, но не сомневалась. «Нельзя тянуть. Надо пройти посвящение, если без него никак. Пусть все скорее разрешится». «Что за истерику ты устроила вчера? Решила позлить так называемого мужа?» – со смешком спросил Веер. «Надеюсь, у тебя это не постоянная привычка?» «Я не люблю». И он толкнул ладонью мозаичную дверь, которая тут же стала открываться. «Смотри и запоминай. Все похожие рисунки – двери, запертые нашей особой семейной магией. Они ведут в тайную часть замка. Не бойся». Он подтолкнул ее. Она замешкалась, потому что была неприятно удивлена и получила подтверждение вчерашним подозрением, когда разглядела такую дверь внутри купальни. Да-да, она этого и боялась. Того, что мозаичные двери принадлежат не ей одной. Ты умеешь открывать все вот так? Нет, только три из них. Их когда-то открыл для меня твой дед. А я? Тебе будут подвластны все. После посвящения. Надеюсь, ты любезно откроешь их мне. А до посвящения это невозможно? Конечно, нет. Не задавай глупых вопросов, детка. Он тоже знает не все. Она могла открывать двери и до посвящения. «А как их запирать?» «Что?» – удивился он. «Они закрываются сами». «Можно сделать так, чтобы нельзя было войти, чтобы не вошел тот, кто тоже может». Она думала о двери в своей гардеробной. «На глупые вопросы я отвечу после», – сказал Вер резко. «А пока лучше сосредоточься, дорогая, если ты на это способна, конечно». На это уже можно было обидеться, но она просто спросила. «Будет что-то сложное?» «Да. Тебе предстоит досчитать до 156 и не сбиться». Он так шутил. «Это хорошо». Они спустились на нижний этаж и оказались в том самом коридоре, где однажды Кантана уже встречала веера, возле люка в подвал. «Не пугайся. Сейчас ты увидишь главное сокровище Шейтакана и даже прикоснешься к нему. Вкусишь его тайной силы. После этого ты не будешь прежней». И легко поднял тяжелую крышку, потом сделал пас кистью руки, осветилась ведущая вниз лестница. Иди за мной. Он начал спускаться. Она послушно пошла следом. Подвал тоже оказался освещен, однако веер достал из кармана небольшой, размером с куриное яйцо шар, сжал его, шар засветился. Он отдал шар к Антане. Возьми. Как только я уйду, свет может погаснуть. Дай мне это. Он показал на ее ожерелье. Она сняла, отдала, лишь попыталась задать вопрос. Он прервал. «Молчи, я потом все объясню. А пока сосредоточься. 156, помнишь? Надень это вот так». Он сам вернул ожерелье ей на шею, но перевернул, чтобы камни легли тыльной стороной наружу. «Так надо. Пойдем, моя дорогая». Теперь он по-хозяйски положил руки ей на талию. Они пришли в комнату, где на полу Кантана увидела прерывистую зеленую линию. В княжеском замке в Касте ты шла бы по памяти. Ради этого ты в детстве и вышивала план лабиринта. Но древние владетели Шайтакана, видимо, считали своих потомков более бестолковыми или чуть лучше о них позаботились. Они нарисовали путь на полу, сбиться невозможно. Наверное, это он опять так шутил, поэтому Кантана не обиделась, хоть ее и отнесли к бестолковым потомкам. И теперь ощущала чувство веера. В груди чесалось и немного пекло. Он волновался. Даже не так. Он был взвинчен и одновременно радовался. Было терпимо, хотя и не слишком приятно. «А зачем я проходила бы посвящение в княжеском замке?» – все-таки уточнила она. «Я просил погодить с расспросами», – нахмурился веер. «Итак, тебе предстоит особая честь – пройти по пути силы». Старайся, чтобы получилось ровно 156 шесть шагов. Иди медленно. Не сходи с линии. Не касайся ничего руками. Почему? Опять не удержалась она. Потому что таков ритуал. И надо соблюсти его точно. Он рассердился, отчего в ее груди больно кольнуло. А отец всегда пространно отвечал на ее вопросы. Правда, как выяснилось, и утаивал он немало. Например, про истинное значение ее крови. Впрочем, Об этом она и не спрашивала. «Лир, почему ты сказал, что это особая честь? Разве посвящения проходят не все владельницы замка?» «Нет», – отрезал Вейр и явно не собирался вдаваться в подробности. «Ты передумала?» – уточнил он с усмешкой. «У тебя приступ излишнего любопытства? А если я сейчас уйду, а ты останешься? Тебя в детстве наказывали, запирая в темной комнате? Из этого подвала нет выхода, дорогая». Его мягкий тон давал понять, что это тоже шутка, но тупая боль в груди стала отдаваться в кончики пальцев. На самом деле Веер все больше сердился. Нет, скорее волновался, переживал. А Кантана вдруг рассмеялась. «Я не боюсь темноты», — сказала она. «Боюсь только драконов, но здесь их нет. Так что ты можешь уйти. Продолжим в другой раз». Она не сомневалась, что легко выберется из подвала, найдет свою потайную дверь. Она смотрела на мага за блестевшими глазами, готовясь легко встретить вспышку его гнева. Но неожиданно он тоже рассмеялся. «Да, действительно, тут тесновато для драконов», – он огляделся. «Тебе нужно, чтобы я прошла это посвящение», – сказала Кантана. «Мне даже кажется, что тебе это важнее, чем мне. Так вот, ответь, развей мои сомнения. Или отложим до следующего раза». «Мы теряем время, мучительница», – «Воспитана ты отвратительно. Спрашивай!» – сдался маг. Как ни странно, после смеха и дерзости боль Кантаны уменьшилась, стала почти неслышной. «Здесь есть и красная линия. Зачем она?» «Красная линия для тебя бесполезна. Она отмечает путь для мужчин. Ты должна пройти женское посвящение». «Действительно, как просто. Когда я пройду его, то узнаю все тайны замка?» «Не узнаешь, конечно, но доступ получишь». «Зачем мое посвящение тебе?» «Я выполняю свой долг». «Ну, все? Ты готова?» «Я готова». Кантана решительно тряхнула головой. «А какой длины примерно должен быть шаг, чтобы шагов получилось сколько нужно? На линии нет отметок». «Вот так». Он шагнул, показав. «Слушай внимательно. Мне нельзя быть здесь. Буду ждать тебя наверху, в коридоре. Свет может погаснуть. Тогда пользуйся шаром. Свет горит лишь для посвященных» но ты владетельница. У тебя может быть и по-другому. Это не важно. За 156 шагов ты пройдешь до конца зеленой линии. Там, возможно, у тебя слегка закружится голова. Это ничего. Поворачивай и иди обратно. Запомнила? Кантана согласно кивнула. Веер ушел. Свет не погас. Медленно она пошла по линии, считая шаги. И это было совсем просто. И вдруг на 80-м шаге ей послышалось кошачье мяуканье. Настойчивая, жалобная и царапанья коготками по деревяшке, по двери и голос отчетливый. Она оставила своего звереныша. «Отпусти, пусть бежит куда хочет. Если потеряется, он не кот». Кажется, знакомые голоса. «Это кошка. Мне-то какая разница, кто это?» У кантаны зачесались ногти на руках. Так бы и царапнула что-нибудь. Еще шаг, и все пропало. Кажется, восемьдесят пятый шаг. Она не сбилась. Вот опять. Эй, кошка, дядя, она царапается. Это голос младшего Диана. Откуда она взялась? Голос князя. Можно ее погладить? Высокий женский голос. Не стоит. Это кошка здешней хозяйки. Должно быть нрав у нее такой же странный. Это сказала княгиня Арвиста. Как ни кстати. Кантана потрясла головой, избавляясь от наваждения, И сделала 95-й шаг. 96-й. 98-й. Голоса пропали. И хорошо. А потом она подумает, конечно, что это такое было. Последние три шага получились совсем коротенькие, но ей удалось. Не сбиться и пройти 156 шагов по линии. Она здесь уже была. Каменный столб, к которому подходят две линии, зеленая и красная. Кантана постояла немного, повернулась и пошла дальше, также неторопливо. В какой-то момент голоса прорезались опять. «Я смотрю посты на нижнем этаже», — сказал Ордай. «С кошкой?» — спросил князь, смеясь. «Она не хочет меня бросать». И опять Кантана ощутила, как зачесались ногти, а как захотелось вцепиться во что-нибудь. Это было так, словно уши Юты стали ее ушами и когти ее ногтями. Про подобное ей рассказывал отец. У некоторых магов есть звери-фамильяры, их спутники и помощники. Их глазами можно видеть, ушами слышать. Но ведь она не маг и не может заиметь фамильяра. В подвале стало светлее. Она дошла до Люка, поднялась по лестнице и стукнула в деревянную крышку. Люк тут же распахнулся, и Вейр подал ей руку, помог выбраться. «Все в порядке?» «Да, Лир. Замечательно». Он радостно обнял ее, поспешно отстранился и закрыл крышку. И зажег магический шарик, потому что они оказались в кромешной тьме. «Теперь ты должна отдохнуть. Это не снимай». Да, я помогу. Он сам снял с нее ожерелье, перевернул и снова надел. Теперь правильной стороной. Не снимай даже на ночь, поняла? И, о, демоны, сделай что-нибудь такое, чтобы твой супруг тебе пока не приставал. Хотя бы сегодня, поняла? Кантана кивнула. Она и сама хотела, чтобы супруг не приставал хотя бы сегодня. И завтра тоже. Голова не кружится? Тогда пошли. Я проведу тебя в обход. Вир опять попытался приобнять ее за талию, Она отстранилась. «Хорошо. Поразительно, как ты знаешь мой замок, Лир». «Мой замок?» Она произнесла шутя. Но Веру это от чего то не понравилось. Он глянул сердито, объяснил. «Я бывал здесь при жизни твоего деда, еще мальчишкой. Слишком долго Шайтакан был в чужих руках. Сюда не пускали даже Кайру, владетельницу. Но мы все исправим». «Что значит исправим?» «Поговорим потом». Он отвел взгляд. Она опять ощутила болезненный укол в груди. Веер был напряжен, обеспокоен. А колье, надетое сегодня по чистой случайности, нельзя снимать. И она поняла наконец. «Лермак, ты думаешь, что это мое ожерелье?» «Что такое?» – он замер. «Что ты хочешь сказать?» «Это вовсе не оно». «Что?» Он задохнулся от возмущения, шагнул к ней, схватил за плечи и тряхнул. «Ты пришла на посвящение без ожерелья княжны?» «Но я не знала», – прошептала она. «Ты не знала, что должна носить его постоянно?» Его гнев больно ее ударил. Что она натворила? Надо было сперва рассказать ему все, что случилось вчера. Но она отчего-то решила, что это не касается ни веера, ни ее посвящения. Кантана лишь помотала головой. Веер отпустил ее. Боль обожгла. «Я понял. Мне и в голову не пришло, что надо говорить с тобой о простых вещах, которые следует знать с детства». «Мы все испортили. В лучшем случае ничего не вышло». «Что не вышло?» Говорить не получалось, она шептала. «Ты не прошла посвящение. Теперь не знаю, что делать. Нужно посоветоваться с хранителем». «В моем ожерелье шат, драконий камень». Принялась она объяснять. «Он обжигает садийцев. Я сняла, спрятала. Они не нашли. Мне не позволят его носить. Перестань ненавидеть меня. Мне больно». «Что?» Он опять впился пальцами в ее плечи. лир Вир, я уже была в подвале несколько дней назад. Просто хотела посмотреть. Я случайно увидела красную линию и прошла по ней». Она не могла сдержать слез. «Ты уже была в подвале? Прошла по красной линии? В ожерелье княжны?» «Нет, без ожерелья». «Я понятия не имею, что ты натворила». Он, наконец, отпустил ее. «И годишься ли ты теперь на что-нибудь?» «Ты все испортила, маленькая дурочка! Мы должны идти к хранителю! Сейчас же! В каст!» «Но мы не можем!» – испугалась она. «Ошибаешься! Мы можем все!» «Надо рассказать князю!» жил Веру. «Надо объяснить им!» «Князь мой муж, слышишь?» Она рванулась в сторону. «Ее муж тут, недалеко, в зале. Она ведь слышала его. Она больше не станет ничего делать тайком от него!» Веер одним прыжком нагнал ее и вдруг неожиданно отвесил тяжелую оплеуху. «Да приди же в себя! Прекрати истерику!» – рыкнул он. «Будешь делать, что я скажу! Шутки кончились!» До сих пор никто еще не бил Кантану. Она была потрясена. Но в каком-то смысле это помогло ей прийти в себя и собраться. «Никуда я с тобой не пойду!» – заявила она. «Я согласна встретиться с хранителем, но не так. Я не покину замок тайком. Давай расскажем все князю». Ты с ума сошла! Его глаза сузились в две щелки. Тайны каста священный. Пойдем и ничего не бойся. Там в подвале, портал до каста. Я не пойду, только не так. Я буду кричать, слышишь? Пусти го! Она билась в его руках и вдруг с ужасом почувствовала, что голос пропал, и двигаться тоже становится трудно. Кажется, от шеи и ниже виток за витком ее обматывало невидимое полотно, превращая в неподвижную куклу и сюда никто не придет. Они пока шли, никого не встретили, но... И младший Дьян сейчас обходит посты на пару с ее кошкой. «Ордай, ну, пожалуйста, Ордай, скажи ему, Юта!» Наверное, безумием было вот так мысленно взывать к Ордаю и особенно к Юте, но ведь ощущение связи было, оно, кажется, стало отчетливей. Она их слышала, и вряд ли это было наваждение. Когда в коридор влетел Ордай, Кантана этому не удивилась, только обрадовалась. Конечно, он с первого взгляда понял, что происходит. Уж слишком красноречивой была картинка. Веер с Кантаной на руках. «Эй, Кастанец, стой!» В руках у Ардая появился меч. Вот так. Только что меча не было, и вдруг он откуда-то возник. Веер поспешно выпустил Кантану, толкнул к стене. Она не удержалась и упала, потому что двигать руками и ногами по-прежнему не могла. И через мгновение у веера тоже появился меч. «Я тебе сейчас все объясню, младший Дьян!» Заговорил Вейр примирительно, желая то ли попробовать договориться, то ли отвлечь Ордая. «Ты в порядке, тетушка?» Тот мельком глянул на Кантану. «Так, отойди от нее, хранитель. Вон туда, подальше. И брось меч. Если я не заберу кузину, она погибнет. Послушайся меня и не мешай. Ты ведь я не враг. Ты ее не заберешь». «Расскажи свои байки князю, хранитель!» «Ну хорошо, я все понял. Сделаю, как скажешь». И веер неожиданно сделал выпад. Ордай отбил. Магический шар веера погас, и теперь Кантана слышала только звон стали. И вдруг веер вскрикнул, и вспышка света ударила по глазам. И одновременно с этим до них донесся топот, как будто сюда бежали люди. Много. Да, бежали. И появились с двух сторон коридора. По коридору прокатилась воздушная волна, что-то свистело, хлопало. Потом вспыхнул свет. Этот Джилвер зажег магический шар, и Кантана увидела его, князя, других садицев с ними. Ордай заслонял ее плечом от всех и сам закрывал ладонью слезящиеся глаза. Его ослепила вспышка. А ей было очень плохо, как вчера. Неудивительно, все садицы были в ярости. «Ты в порядке?» – кинулся к ней Дьян. Она в порядке, но связана, пояснил Джилвер. Отойдите дальше. И ты, князь, и все. И сделал пас руками. Сейчас будет легче, княгиня. Я закрыл тебя. Это временно, но поможет. Почему вдруг он решил тебя похитить? Кантана молчала, не в силах выдавить ни звука. Понятно, вздохнул Джилвер. Заклятие не моты временное, я надеюсь. Я чуть не накрыл его сетью. Прыткий демон, негромко сказал один из садийцев. Другой присвистнул и показал под ноги Ордая. Там лежала отрубленная кисть руки. Той самой руки, которая совсем недавно все норовила ее приобнять, а потом ударила по щеке. И кровавая дорожка вела к люку в полу. Князь осмотрел люк, присев на корточки. «Растяпы!» — сказал он, неизвестно к кому обращаясь. «Это вход в подвал. Вот и понятно, где портал, через который сюда лезут. Запечатайте тут вообще все, и...» Больше Кантана ничего не слышала, она медленно сползла по стенке на пол.